и она обязательно должна сесть на электричку в 17.00. так Так-так-так. Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. сбиваясь на чужой метод, но ничего не попишешь. Кто же может Наташу мстить и за что? Разберемся. Вернее всего, кто-то был отвергнут ею, и вот решил... Любовь часто толкает людей на преступление. Об этом и в пьесах говорят, и в кинокартинах. Но кто же ей мстит? Племянник Григорий. Он мог быть только оружием мести. Так-так, это ясно. Он не подходит по возрасту и вообще. Вряд ли он способен на глубокое чувство. Но кто его сделал своим оружием? Кто? Покойник. Он любит вымышленные образы и к тому же умирает от страха но прежде чем вынести окончательное решение, я должен во всем сомневаться. А если покойник притворяется, если на самом деле он ничего не боится, да нет, достаточно взглянуть на него. Принц датской, он благороден, физическая сила сочетается в нем с детской застенчивостью. Но я должен во всем сомневаться. А вдруг он притворяется добрым? Как-то противно всех подозревать. Но все-таки я должен провести подробнейшее расследование. Так, так, так. Значит, надо проверить всех, кроме Наташи. Может, Миронова? Допустим, она завидует Наташе. Нет, ерунда. Исключается. Она завидует только тем, кого учителя ценят больше, чем ее. А больше, чем ее, они никого не ценят. Значит, методом исключения, который иногда применяется при расследованиях. Опять пойду старым путем. Говорят, старый друг стоит новых двух. Может, это относится не только к друзьям? О, как мудро народные поговорки! Итак, я добрался до Глеба. Он опять запинается на каждом втором слове, а больше молчит. Но дело не в этом. Не поэтому он вызывает у меня наибольшие подозрения. Так, так, так. А почему? Во-первых, он единственный из нас всех был раньше знаком с племянником. Улика номер один. А во-вторых и в-третьих, мои наблюдения, о которых никто не знает. Те две догадки, в них ключ, я уверен. Но я должен во всем сомневаться. Так, так, так. Надо все доказать, доказать, доказать. Я обернулся. Все тихо сидели на ящиках и ждали. А Миронова задремала. у нее был железный характер. Я всех обвел взглядом и остановился на Глебе. Настала пора допроса. Поведу его осторожно, чтобы предполагаемый виновник ни о чем не догадался — и чтобы не обидеть его раньше времени подозрением. Прежде всего, соблюдение законности. Об этом часто пишут. Я не должен ее нарушать. Должен во всем сомневаться, пока не будет доказано. И никакого насилия, никакой грубости. Так, так, так. Глеб, не хочется ли тебе подойти ко мне? Если тебе не хочется, не подходи, я тебя не принуждаю. Я сам могу подойти, но если ты хочешь а что же сразу откликнулся глеб я пожалуйста он не договаривал фразы но это не было уликой он и раньше не дотягивал их до конца да это и прежде было его яркой особенностью однако острая наблюдательность подсказала мне что он слишком уж быстро откликнулся словно ждал что я к нему обращусь и слишком уж стремительно подбежал будто боялся что я спрошу его о чем нибудь громко и услышит все остальные — Что? — А? — сказал он совсем шепотом, словно предлагая мне вести разговор так, чтобы о нем знали только мы двое. Моя острая наблюдательность стала еще острее, будто ее только что наточили. — Хочешь знать, как я догадался насчет скелета? — Очень просто. Когда ты перевернул мемориальную крышку и прочитал, что именно здесь была написана вся повесть от начала и до конца, Догадка сразу озарила меня. Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения».